Глава четырнадцатая. «Ну и сильные же травостои в нынешнем году. Ежели не напакостят нам дожди и управимся с покосом засуха, не иначе огрузимся сенами», — сказал Агафон Дубцов, войдя в скромный кабинет Давыдова и устало со стариковским покряхтыванием, садясь на лавку. Только устроившись поудобнее,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 И у меня не болуй, выкладывай поскорее, кто я есть такой, по твоему мнению. А ежели ты словом подавился, тогда я тебе по горбу маленько стукну, сразу заговоришь. Самый ты настоящий цыган, убежденно сказал щитовод. — То есть как же это я цыган? Почему цыган? А очень даже просто. Просто и блоха не кусает, а с умыслом.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 «Будто не знаешь. Кто у Любешкина две пары лошадей с попаса угнал, не знаешь? Щитовод наш, пожалуй, прав. Что-то есть у тебя этакое цыганское. И просить ты любишь, и к чужим лошадкам неравнодушный». Дубцов отвернулся и презрительно сплюнул. «Тоже мне лошади называются. Эти клячи сами к нашей бригаде приблудились. Никто их не угонял. А потом...»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 Мы при самой вострой нужде помощи просим. И то скрозь зубы, иначе нам гордость не позволяет. А что он, этот бедный Михеич, понимает в сельском хозяйстве? На костяшках отсчетов он родился, на них и помрет. Ты, Давыдов, дай мне его на недельку в бригаду. Посажу я его на лобогрейку скидать, а сам лошадьми буду править. Я его научу, как работать».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 Неспеша достал из грудного кармана обломок костяной расчески, зачесал вверх слипшиеся от пота волосы, приосанился и только тогда, сдерживая внутреннее волнение и тщательно подбирая слова, заговорил. «Хотим все мы, то есть трое нас-охотников, оказалось на такое дело, хотим в партию вступать».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 Давыдов со сдержанным волнением сказал «Это очень трогательный факт и большое событие для вас, товарищ Дубцов, с товарищами Майданниковым и Бесхлебновым и для нас, членов Гремячинской парт-ячейки. Сегодня ваше заявление я передам Нагульнову. А сейчас поезжай в бригаду и предупреди товарищей,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 «На нас всегда надейся, Давыдов!» С несвойственной ему серьезностью ответил Дубцов и, поклонившись, вышел. На другой день, рано утром, Давыдова разбудил хозяин квартиры. «Вставай, постоялец! К тебе конно-нарочный прибег с поля боя! Устин Беспалый охлюпкой прискакал из третьей бригады, малость избитый и одетый не по форме!» Хозяин ухмылялся во весь рот.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 едва не наступившую ему на ногу. «Говори толком», — попросил Давыдов. «Толковее и придумать нельзя. Соседи называются, чтоб они ясным огнем сгорели, чтоб их лихоманка растрясла дармоедов. Как это тебе понравится? Тубянцы, соседи наши, дышло им в рот. Нынешнюю ночь воровски приехали в Калинов угол и увезли не менее тридцати копеек нашего сена. На рассвете гляжу,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 Повылазила тебе. Не видишь, где межевой столб стоит?» А он и говорит. «Ты сам разуй глаза и погляди. Столб-то позади тебя стоит. Эта земля спокон веков наша, тубянская. Спаси Христос, что не поленились, накосили нам сенца». Ага, так, мошенство со столбами учинять. Ну, я его за ногу сорбы сдернул и дал ему разок своей культей промеж глаз, чтобы он зорче глядел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 как пасхальное яйцо, и рубаху начисто изуродовали. Ну не гадали Как я теперь к своей бабе покажусь? Ну пущай били бы, а зачем же за грудки хватать и рубаху спречь спускать? Теперь куда же мне ее девать? На огородное пугало пожертвовать? Так и пугало постесняется в таком рванье стоять. А порвать ее девкам на ленты носить не станут не тот материал. Ну, разве же не попадется мне один на один в степи какой-нибудь из этих тубянцев? Такой же подсиненный к жене вернется, как и я. Обнимая Устина, Давыдов рассмеялся. Не горюй, рубаха дело наживное, а синяк до свадьбы заживет. До твоей свадьбы, ехидно вставил Устин, до первой в хуторе. Я-то пока еще ни за кого не сватался. А ты помнишь?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 а у меня все ребра трещат ты с мешками не отделывайся а садись кавери и езжай в тубинской сена выручать эти две арбы мы отбили а сколько они ночью увезли за свой грабеж пущай они наше сенцо прямо в хутор к нам доставят вот это будет по справедливости и трудно раздвинув улыбки распухшие разбитые в кровь губы вот поглядишь сена привезут одни бабы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 Устин попробовал еще раз улыбнуться, но только сморщился и рукой махнул. «Поглядел бы ты, товарищ Давыдов, на нашего Любишкина, и от смеха бы зашелся. Бегает он кругом нас, приседает, будто кобель перед тем, как через забор прыгнуть, орёт дурным голосом. Бей их, ребята, в лоскуты, бей, они на уши бы терпеливые, я их знаю, а сам в драку не лезет». Сдерживает себя. Дядюшка мой, Осетров, распалился, шумит ему. «Помоги же нам! Валух ты этакий! Аль у тебя чирии на спине!» А Любешкин чуть не плачет и орет ему в ответ. «Не могу! Я ж партейный! И к тому и бригадир! Бейте их в лоскуты, а я как-нибудь стерплю!» А сам все вокруг нас бегает, приседает и зубами от сдержанности скрипит.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 «Надо ехать к поленице», — подумал Давыдов. «Если сено забрали с его ведома, то ссоры с ним не избежать. Упрям он, как осел. Но, так или иначе, а ехать надо». Давыдов наспех выпил кружку парного молока, дожевывая черствый кусок хлеба, увидел, как подскакал к калитке на буланном нагульновском конишке, одетый в новую рубашку, необычно проворный устин.